Глава двадцатая Поляну для нас накрыли по-царски. Довольная, что слон-тайгрис весело и непринужденно беседовала с смотрящей на нее обожающим взглядом Мелиссой, когда я наблюдал со стороны. В здешних местах водилось немало полулюдей, но подобных тайгрис, что также имело ярко выраженное человеческое тело, Насчитывались единицы. Каждого из нас угостили лучшим алкоголем из запасов кицуне, но тигрицу отметили так, как не отмечали никого. По просьбе милиссы младшая из якобы законных наследниц земель, отсела, уступив место слева от лисы тайгрис. Ну а той, для того, чтобы хвост распушить, многое не надо. Лишь бы подливали за бесплатно. Да и ее байки военные о похождениях слушали. Типичный солдафон. Похожая ситуация происходила с Эрлиной. Тот солдат-блондинчик оказался из суженных местной типа принцессы. Что в дальнейшем должен стать типа лордом для прикрытия лесы. Его интересовал опыт эльфийки в стрельбе из лука, обороне, работе с лесом и том, как за ним ухаживать. Полукровка, лишенная дома, пожалуй, никогда и ни с кем не разговаривала о лесе. И когда кого-то это заинтересовало, случился прям словесный понос. Заставив пацана позвать летописца-лисицы, она начала надиктовывать о уходе за семечком и, блядь, о чем то хуй пойми, о чем растрынделась. Чуть ли никогда дерево станет двухсотлетним дубом. Я отчет сомневаюсь, что эльфийке лет пятьсот. может, даже больше, судя по рассказам о том, о чем я никогда не слышал, но опыт она имела. Чуть обделенные вниманием, но внимательно слушающие рассказ Сильваны, также развесив ушки, внимали деструкция и Алисия. Инквизиторша уже начала обрабатывать нашу целительницу, намекая, к чему у той есть предрасположенность попутно нахваливая дар падкой до лести деструксии. Невовлеченными в травлю баек остались я и очень разговорчивая Кая. Мы быстро покончили с поздним ужином. Распаренный я, кайфуя от теплоты третьего этажа, стал зевать, потом клевать носом и под всеобщее хихи чуть носом не воткнулся в тарелку. «Меня отпустили», — лисица, отшучиваясь, сказала, что я завтра смогу высказать свои гениальные идеи по развитию Севера. А я и рад. Все же и ништячок славный в виде женской ласки перепал, и помылся, и накормили от пуза еще и на халяву. Классно, че. Поднявшись из-за стола в один момент с Каей, сопровождаемый стражей, отправляюсь в комнату. Кунаичи за мной. Может, комнаты рядом? Или надо чего? Дойдя до двери, когда стража ушла, вижу, что та стоит так же напротив и пристально, глаза в глаза, смотрит. «Кая, тебя что-то тревожит?» Она выглядела серьезной, даже немного тревожной, хотя ответила отрицательно, мотнув головой. «Тогда скажи, что случилось. Говори честно, что бы там ни было. Мы все решим». Она продолжала смотреть мне в глаза, кратко попросив зайти в комнату. «Бля, второй раунд, что ли? Сейчас? Не сказать, что не хочу, но уместно ли такое?» Послушно иду к себе, в ночной рубашке и тонких тканевых штанишках, напоминавших пижаму, укладываюсь. После чего слышу и чувствую, как та скидывает куртку и, также в белье, ложится рядом, тихонько попросив меня повернуться к ней спиной. Ее грудь, прикрытая сорочкой, уперлась мне в спину. Рука, холодная, мягкая, как-то трусливо легла на бедро. Хочет обнять, но боится. Если вспомнить жесткую историю инструмента, подумать, как с ней обходились, как пользовались телом и навыками, несложно понять, чего ей не хватает. Взяв ту за кисть, потянул на себя, под руку. Положил так, как обнял бы ее сам, то есть на грудь. Она замерла, будто боясь дышать, просто лежала и молчала. Ее ледяная кисть беспокоила, и тогда я взял ее в свои ладони, спросив, мерзнут ли у той ноги? Мерзли. И, тыкнув ими в мои голые пятки, я чуть не завизжал от холода. Ебать ли дышки? Кое-как стерпев, говорю ей, чтобы не стеснялась, грелась. Если станет неудобно, ворочалась и делала, что хочет. Я не стану к ней приставать, а она, если получится, может отдыхать, как ей будет удобно. Кая не ответила, лбом уперлась мне в лопатки и тихо засопела. Мне бы перестать удивляться закидоном этих дивах, Да с каждым днем они все чуднее и чуднее. Я провалился в сон, где меня вновь ждал он. Молчаливый дракон, положив голову на скалу, до верхушки которой простому человеку взбираться недели, лежал и смотрел на меня. Дыхание его порождало ветра, что от каждого вздоха пригибали травы вокруг. Молчаливый и неторопливый Ураборос, чего ты хочешь? почему смолк и смотришь на меня столь осуждающим сердитым взглядом помня его уроки правила в которых хозяин сна мог менять реальность летать прыгать делать то чего желает его сознание я иду на сближение пытаюсь добежать до холма но дистанция между нами лишь увеличивается лишь отдаляя меня от его гигантского силуэта не хочет со мной говорить Либо это тренировка какая, или что? «Скажи, что не так?» — крикнул я и ощутил, как проговорил это вживую, а после очнулся в своей постели. Весь вспотевший, будто реально бежал. Гляжу на тлеющую в лампе свечку, что находилась в руках Каи. При параде в боевом костюме она стояла у двери, спокойно произнеся. «Пора вставать, капитан. День на дворе». Смахнув пот с лица, поднимаюсь, одеваюсь, не став спрашивать о ночи. Пропускаю завтрак, иду сразу к инквизитору и Эрлине. Ситуация в походах. Во всем, что касается миссий, обычно меняется быстро. Глубокий, долгий сон означал, что я упустил новые детали происходящего вокруг. Требовалось наверстывать. Нужные мне персоны нашлись сразу, на третьем этаже, в зале милиссы «За столом с картой!» Ситуация вокруг складывалась следующая. разведчицы лесы действовавшие по ту сторону реки, докладывали об обнаруженном следе передвижения крупной группы наг. Отличить его от других несложно. Огромные тяжелые змеи, идущие одна за другой на протяжении определенного времени, оставляли на земле утрамбованные кривые линии. Это означало, наги кинули крупный отряд на восток. Для чего? Либо готовятся к внезапной атаке, либо семейство решило идти дальше вниз по руслу реки. Учитывая факт объединения наг и лесной мерзости, все склонялись к первому варианту. Далее отчеты о положении дел в деревнях на севере. Здесь все плохо. Настолько, что лиса не могла сдержать звериной злости, спрятать свой оскал. Очень много трупов должно быть после того, как четыре из шести деревень сгорели. Но по следам битвы, крови, где точно был бой, оказывали сопротивление, ничего нет. Все просто исчезли. Ни мертвых тварей, ни человеческих тел, включая детей и стариков. Будто трупы поднялись, собрали все свои потерянные в ходе налета конечности и укатили в закат. Население четырех деревень исчезло в полном составе. Одну защитила наша команда и конница Сильваны. Одна, самая дальняя, не пострадала, и жители ее уже размещали свои пожитки возле лесной гавани. Это что касается деревень на западе. На востоке пока все тихо. То ли некромант с подружкой еще там не проходили, то ли думали, что местный властитель окажется слишком сильным, что отправит разведчиков туда, а с ним патрульное войско для защиты. Встал вопрос, а будет ли вообще нападение? Такой оравой монстров некромант мог прикрыть свое отступление на запад, спрятаться за их спинами, велев ждать, пока они сбегут от застрявших в крепости инквизиторов. Хотя тогда вопрос возвращался к нагам и их маневру по обходу крепости с фланга. «Зачем? Пока бабы о чем-то спорили, до меня дошло. Почему деревни никто не трогал?» «Пока мы все смотрим на запад, на попрятавшуюся в лесах Орду, можно принять ошибочное решение — попробовать переселить». «Я считаю, что людей из-под крепости и из крепости нужно немедленно переселить на восток, подальше от чудовища угроз», — говорит Сильвана. Вот об этом-то я и думал. Крепость слишком мала для всех. Мы знаем, враги это знают, и, естественно, знают, что всех, кто не может держать оружие, мы попытаемся поскорее вышвырнуть отсюда, при этом оставив с минимальным охранением, так как войска будут задействованы по большей части в лесной гавани и на патрулировании путей с запада на восток к беззащитным деревням. Иными словами, атака нагами с востока окажется такой же внезапностью, как одновременная атака чудищ по всей границе северных земель. И тогда ты подаришь их нагам на блюдечке, говорю я, а после двигаю деревянную фигурку от крепости вниз, на юг. Отправим жителей в болото, к жабам. Они знают те места, и всякая мерзота вряд ли там пройдет. А если пройдет, небольшого отряда на узких тропах с поддержкой жаб с лихвой хватит чтобы развернуть кого угодно хоть покойника хоть орка там легко утопнуть да и вокруг нет ничего ни временных строений ни укрытия от непогоды не унималась Сильвана. зато там есть живой щит здоровенные осы пауки птицееды и старые друзья я гляжу на милису та думает и не торопится с ответом я скажу, как сам думаю, а потом вы все сделаете, как сочтете нужным. Устав ждать ответ, сдвигаю с карты все деревяшки и начинаю расставлять заново. В лесах бродят чудище. Чудищу нужны трупы. Трупы в передвижении своем очень прямолинейны, бесхитростны. Даже если на болотах устроят резню, и все погибнут. От моего примера леса оскалилась. Я говорю, к примеру то армия нежити с вероятностью 90% оставит в этих болотах практически всех воскрешенных упырей. Они быстры, они сильны, но они не выберутся оттуда, если их лично не поведет некромант. А это время и риск. С другой стороны, на Востоке, где вы сейчас ждете удара меньше всего, я вижу сразу ряд угроз и ожидаю удара нагами или некромантом с его подружкой именно оттуда. Но есть еще третий вариант, как по мне, слишком опасный. Это собрать всех жителей в городе, попытаться спрятать за стеной, надеясь, что она выстоит. «Но она не выстоит», — говорит Деструксия. «В точку», — отвечаю я, напоминая, как пламя этого пидора плавило железо вместе с людьми. Деревянные стены станут нашим погребальным костром. А еще есть вероятность, что нежить прорвется внутрь, и все те, кто здесь будут находиться, все те мирные жители, которых мы соберем для защиты, их убьют и обернут против тех, кто еще может сражаться. Иными словами, погибнут крестьяне здесь или на Востоке. Они станут угрозой, резервом противника. Но если они погибнут на болотах, подчеркну, если погибнут, то в решающей битве их отсутствие у стен или внутри стен сыграет только нам на руку. При всем уважении, лорд Милиса. глядя в озлобленные пышущие яростью глаза лисицы, склоняю голову. «Я не позволю говорить о своих людях, как о трупах и угрозе!» — сквозь зубы прорычала лиса. «Вон! Вон пошел, пока я не приказала тебя выпороть за длинный и мерзкий язык!» Может, стоило помягче, деликатнее, лучше подбирать фразы и... А, впрочем, поебать. Склонил голову и вышел, слышав спину, что герои должны защищать живых, а не думать, как бороться с теми, отдав их на растерзание врагам. Бля, ну вот, вроде ж, сука, умная лиса. Ну, должна была понять, что я имею в виду, что на болоте тупо безопаснее, а тут на тебе. Выходит, переоценил. Ладно, как бы то ни было, есть еще места и люди, с которыми я могу поговорить, чего-то узнать, предупредить. Хотя, кто меня тут слушать будет? Покинув душную крепость, отправляюсь на стену. Осматриваю поселения, снующих вокруг людей, и то, как сильно и с какой стороны будут мешаться защищаться их дома. Большинство пристроены вплотную. Даже обработанное бревно стены не выдержат, если под ним разложат костер, что будет гореть часов 8, Особенно если ему помогут тем высокотемпературным пламенем, которым бил некромант. Дальность его атаки весьма велика. Запас маны и частота использования заклинания ограничены. Хотя с тем пиздецом, что под стенами, всего запаса его маны может и не понадобиться. Сгорим к хуям собачьим, как забытый всеми хлеб на мангале. Прогулявшись по кругу вдоль стены, нашел только одну положительную часть. Ту, где река почти прилегает к крепости. Идеальное место для появления наг. Видать, поэтому люди там и не строились. Наги, певицы, маги, бойцы и хуй еще знает кто. Вот смогла бы с ними леса договориться. Глядишь, и не было бы нужды строить эти плотины по обе стороны, делать запруды. Смотрю на запруду, плотину и думаю, ебать, как все можно охуенно обыграть. Вы... «Я хуй знает, что там собирается выдумать и учудить леса, но, сука, я не я, если не сделаю по-своему, если не создам для себя свой личный козырь!» «Капитан Антилох», — послышался голос Каи, «У вас счастливое лицо. Случилось что-то хорошее?» «Стоя со мной на стене, вглядываясь туда же, куда и я, в реку», — спросила Кунаичи. «Пока что нет», — потираю руки. — А ты где пропадала? — На совете не было, рядом тоже. Нашла развлечение по душе? Прокладывала маршрут для побега. В своем репертуаре отвечает девушка. — Простите мне мою дерзость, но я не верю в успех общей авантюры. По собранной мной информации, в прошлый раз за предположительно перешедшим на темную сторону инквизитором и призванной им демонессой было отправлено подготовленное войско. В том числе первоклассные воины церкви, множественные группы авантюристов и личная гвардия лорда валина что по силе, если измерять привычными значениями, считается А плюс ранга. Сейчас от той былой мощи осталась лишь блеклая тень в виде конницы и отдельных обделенных талантом личностей. «Высокого мнения ты о наших союзниках!» Хмыкнул я, хотя думал точно так же. Тут из достойных, наверное, только инквизиторша. Ну, может, тот блондинчик что-то покажет. Ну и лиса, она ж почти бессмертная, должна чего-то уметь. Я считаю, что они все сгорят в своей крепости. Либо будут убиты воскрешенными, а после пополнят ряды нашего врага. Шанс выжить даже с моим планом для побега один к десяти. Шансов выиграть эту битву в десятки раз меньше. Когда все эти люди под стенами станут частью войска-некроманта, когда солдатам придется убивать тех, кого они любили, видели каждый день и кого защищали, все планы, вся оборона рухнет вместе с человеческой моралью. И тогда нас уже ничто не спасет. Приятно знать, что хоть кто-то рассуждает так же, как я. Глядя в серое небо, на воду, печально соглашаюсь с убийцей. «Тогда почему мы еще здесь?» — спросила она. Сложный вопрос. Не спеша отвечать, бреду по стену до места, откуда открывался прекрасный вид на в городке дорогу и множество домиков подле нее. Кто-то развешивал стиранные шкуры, Какие-то ткани, кто-то варил похлебку на костре, а вокруг весело хохоча гоняли детки, играя в догонялки. — Почему мы еще здесь? — Хм... — Потому что так надо, Кая, — отвечаю я. У ступенек, ведших на лестницу, показалась Тайгрис и Эрлина. Бабы выглядели слегка устало, так, когда же длительный поход не мог их измотать. «Ну и нахрена ты с ней так жестко?» Вопрос от Тайгриса оказался неожиданно простым. «Я аж вообще ничего не сделал. Она хотела, чтобы инквизиторша испытала тебя огнем, проверив, не демон ли ты во плоти, что так хочет человеческой крови». «Да, понесло ее знатно», — кивает Эрлина. «Но вроде до лесы дошло. Людей с востока будут переселять на юг, с горожанами и пожитками в болото». Сейчас к жабам с дарами ее поверенный отправился. По идее, все должно пройти как надо. Мне, кстати, очень понравился этот план. Я б никогда не подумала искать людей на болотах. Особенно зная, что там обитают полулюди, с которыми у вашего народа бесконечные конфликты. Мне оставалось лишь улыбнуться. И улыбаться, слушая похвалу, до тех пор, пока вдали, подъезжая к лагерю с востока, не показался силуэт одиноко приближавшегося коня. Он скакал вдоль реки, белый, в коричневую крапинку, со следами крови и стрелой, зацепившейся за привязанной к спине жеребца плащ. «Эрлина!» — сильно дернул эльфийку за плечо, развернув на месте. «Быстро к Сильване! Пусть поднимает конницу!» «Походу им пиздец!»